Глава двадцатая. Жанна очнулась в своей камере на том же грязном матрасе. Нестерпимо болели грудь и плечо. Хотелось пить. И она, заставив себя встать, постучала в окошко. Высокий худой тюремщик, с зачесанными назад и забранными в хвост седыми волосами, посмотрел на нее с сожалением. «Вам что-то нужно, госпожа?» «Пить», — простонала она, почти сползая по стене на пол. «Пить». Мужчина быстро принес ей воды в жестяной кружке, такой ледяной, что ломила зубы. «Уж не знаю, можно ли вам пить», — сказал он. «Спросить бы у кого». «Да нет здесь доктора. Может быть, поесть хотите? Вы же с утра в беспамятстве». При слове «Еда» Жанна почувствовала тошноту и покачала головой. «Нет, не нужно. Меня сводит с ума даже мысль о еде». Тиремщик улыбнулся. А то еде забудьте. Многие знатные дамы пожертвовали деньги коменданту Бастилии, чтобы он хорошо кормил вас. Графиня замотала головой. Все равно, только не иду. Принеси еще воды. Уж не знаю, снова начал он, но женщина подняла руку. Прошу тебя. Мужчина выполнил ее просьбу. Выпив вторую кружку, Графиня добралась до лежанки и упала на нее. Мысли о месте снова закрутились в голове. Сильные мира сего ее унизили, предали. И их полагалось покарать. Но как это сделать, если она за семью замками, за самыми толстыми и крепкими стенами бастилии? — Помоги мне, — увельзевал, — прошептала она. — Только ты способен вызволить меня отсюда. Только ты это сможешь. Она ожидала дьявольского знамения, но его не последовало. «Я знаю, что ты слышишь меня». Ее запекшиеся от жара губы продолжали шевелиться. «Помни, я твоя, я на все согласна. Ты поможешь мне, ты облегчишь мою участь». В тот же день Жанна узнала, что достучалась до дьявола. Ее перевели в тюрьму с Альпетриером.